День прошел любопытно. Попытки призвать камень времени или пространства не дали ровным счетом никаких результатов. И ведь мы нужные ингредиенты нашли. Василиск вовсе не горел желанием отдавать свой зуб, а на поимку призрачной змеи, ныряющей сквозь временные потоки, я убила пять часов и сделали все правильно, но... «И здесь ничего!» Задачно произнес Фаргус, осматривая начерченные на полуруны. «Может, ты что-то неправильно сделал?» Перехватила злобный взгляд и исправилась. «Даже великие умы совершают ошибки!» «Вот они, может, и совершают, а я ничего не путаю и ничего не забываю!» «Знания всего мира кроются вот в этой коробочке!» Хорек постучал себя по головке и еще раз осмотрел сотворенный нами бедлам. Змея кидалась на стенки стеклянной банки, проклиная нашу затею. Ладно, хоть не ядовитая, но куда хуже, что может закинуть в прошлое или будущее и оттуда никак не выбраться. И ведь мы ее нашли и поймали и... От второй неудачи подряд опустились руки. «Как так, Фаргус? Это ведь должно было сработать!» «Должно!» — задумчиво протянул Харек, а потом округлил глаза. «Дубина я, древотоховая! «Не буду спорить! Нас опередили!» «Возможно... Э, что?» то украл у тебя листок, должно быть, сам призвал камни. Подожди, я попробую их почувствовать. И следующие полчаса Фаргус честно пробовал, читал заклинания, сливался со мной сознанием, позы странные принимал. Впустую. Ну, разве что змею повеселили. Она крутила кончиком своего хвоста у морды, намекая, что мы альтернативно одаренные. «Прости, хозяйка!» Змею отпустили, мусор выкинули, письмена с пола стерли и уныло поплелись в хижину. Что мы имеем в сухом остатке? Камень души, камень света, камень равновесия, живого и неживого. Тьмы у саксовой матери, а времени и пространства у таинственного помощника. Только если он не побрезговал заморать руки, чтобы собрать два последних камня, зачем помог с нашим? Не хотел по моргам шляться? Ну, тут я его, конечно, понимаю. А еще это странная, поразительная тишина. Такое чувство, словно вся Академия, стражники, глашатый, да весь мир забыли о моем существовании. Меня не трогали, не донимали, дозволяли бесчинствовать, ходить, где вздумается. И рулец Виктории не заявлялся посреди странноватых ритуалов. И ведь в этот раз отбрехаться было бы куда сложнее. Так в чем дело? Этот вопрос никак не давал покоя, но ответов я не находила. Знаешь, я размазала еду по тарелке и вздохнула. — По большому счету камни можно и не искать. Лучше поищем палку. — Это из чего это? — оживился хорек, откидывая в сторону книги и вытирая рот. — Посуди сам, если кто-то забрал два камня, то ему понадобятся и остальные, но ну разве нет? — Сами по себе камни времени и пространства тоже мощные штуки. Если кому-то надо в прошлое или будущее, ну, в далекое или близкое, могут и без других камней обойтись. Ну, при должном усердии и нужных заклинаниях. В прошлое или будущее, говоришь? Внутри похолодело. Винсент. Он сказал, что Сакс убил его сестру. Он так ненавидит Даниэля, что пойдет на все ради мести. Что, если он уже отправился в прошлое, чтобы предотвратить убийство сестры? О, меня совсем другое беспокоило. Что, если он отправился в прошлое, чтобы убить самого магистра? Бросив палочки, я выскочила за дверь. Хозяйка, куда? Сама плохо понимала. Но я должна увидеть Даниэля. Должна знать, что с ним все хорошо. И ведь не заметила, как стремительно понеслась вверх по радуге. Страх потерять магистра оказался в миллиарды раз сильнее страха высоты. И десяти минут не прошло, как я уже тарабанила в дверь его темнейшества с одной только мыслью — лишь бы успеть. Но никто не открыл. Вскоре прибежал запыхавшийся Фаргус и, дернув меня за подол платья, привлек внимание. — Ау! Хозяйка! — «Доходит до тебя, когда длинношеево Астабана!» «Чего?» Повернулась к хранителю, но рука по-прежнему молотила в двери. «Да оставь ты! Нет никого дома! И это к лучшему!» «Ну, что бы ты ему сказала, что кто-то призвал камень времени и хочет убить магистра в прошлом!» Задумалась. «Ну, да. Так бы и сказала. Дубины я да?» Теперь задумался Фаргус. Все настолько спуталось, что не разберешь, где враг, где друг и кому верить. Одно ясно, в деле с камнями одной мне не справиться. Мы будем откровенны. Я обычная пиарщица с земли, не героиня, не умудренная жизнью и опытом. Да так, серединка наполовинку. Мне сейчас нужен сильный мужчина, горячий шоколад и на ручки. Можно даже без шоколада. Глянула на добротную деревянную дверь, как на предателя. Чтоб тебя! И ведь я просто так, из вредности, коснулась панели, которая пропускает, кого пожелает. Магистра там, Винсента и... Меня, как оказалось, черный туман обвил ладонь, коснулся отметин на моих запястьях, схлынул и открыл проход. Мы с Фаргусом переглянулись. Перед нами открылись темные перспективы. Саксово дома, да и в целом. Может, не надо? Шепотом спросил хранитель. А вдруг ему плохо? Вдруг он уже умер, вдруг. Да ладно, пошли уже. Отмахнулся он и вошел первым. Хорошая новость. Даниэль дома не умирал. Другая новость. Возможно, умирал где-то еще. Ни на кухне, ни в кабинете, ни в спальне магистра не было. Да чего уж там, следов магистрового пребывания не было тоже. Грязная посуда, смятая простынь, небрежно брошенная на кровать рубашка не было. Как не было и пятна от сока, которое я оставила в порыве мести. Ничего не понимаю. Ничего тут не понимать. С невестой своей, наверное, где-то зажимается. Давненько, к слову, я его не видел. Ну, раз никого, идем. Села на диван и провела пальцами по сведенному пятну. Как свели-то хорошо. Я была уверена, что не отстирается. Ну, Фаргус меня в этом убеждал. Хозяйка, идем, говорю. Пожалуй, я немного подожду здесь. Женское сердце — странная штука. Оно умеет ненавидеть горячо, но с той же пылкостью способно сострадать. И чхать хотела, что ненавидит и сострадает к одному и тому же человеку. Я ждала, потом снова ждала и еще. Жизнь в разоле меня как-то отесала. Я научилась терпению, немного смирению, домашних животных вот даже завела. И ждать, ждать я тоже научилась. Ограбила кухню магистры, ждать стала веселей. Хрустела оранжевыми шариками со вкусом бекона, ну, это навскидку, и читала малопонятную Белиберду про взаимодействие темных материй с локусами магических генов. Смотрела быстро и безотказно. Помню только, как опрокинулась чашка с хрустиками, Выпала книга, а потом стало тепло, мягко и невесомо. Вот ты где! Раздалось над ухом, вздрогнула, вскрикнула и спряталась под одеяло. Ну, что поделать? Никогда не отличалась смелостью, а одеяло универсальная защита. Как магическая фраза. Я в домике из детства. «Милая, у нас нет на это времени. Поднимайся!» «Милая, поднимайся!» Да и голос знакомый. Стук каблучков у подножия кровати. «Кровати?» Осторожно выглянула из укрытия и оценила обстановку. Комната магистра, подушка рядом примята, На одеяле лежит дизайнерское платье, то самое, от скандального кутюрье. Подняла взгляд. «Мамочки!» Протянула, ныряя обратно в укрытие. «Так уж и быть. Можешь называть мамочкой?» Нехотя согласилась миссар Сакс, рывком отбирая одеяло. «Сила-то какая, не недюжи!» лишившись защиты, обнаружила себя в чем-то весьма непристойном. Шелковая сорочка едва прикрывала самое сокровенное, и это далеко не колени. — Миссар Сакс, а что я тут делаю? Женщина вскинула брови и окинула меня многозначительным взглядом. — Милочка, меня мало волнует, что творится за дверями спальни моего сына, если это творится с его шебе, так что? Чем бы ты тут ни занималась, я одобряю. «Зашибись! Еще и благословили!» «Так, все!» Она поставила расшитую камнями косметичку на дамский туалетный столик, которого в прошлый раз тут не было, и скомандовала «Поднимайся, у нас много дел!» «Это, простите, каких?» переспросила, разглядывая предмет интерьера. Из темного дерева с резными вензелями, пузатый, но элегантный, явно не в стиле магистра. «Невеста моего сына должна блистать перед королем!» раздраженно заявила миссар. «А сам он где?» «Во дворце, но скоро, полагаю, должен прибыть. ну ты же знаешь, король рассекает пространство в считанные минуты». «Да не король! Ваш сын где?» Я нехотя поднялась, хоть и чувствовала себя под пристальным взглядом миссар крайне неловко. Рано утром прибыл ко мне во дворец, но на соревнование явится, не переживай. Он не оставит свою шеби без присмотра, а моя задача — привести ее в порядок. Женщина подошла ближе, бесцеремонно покрутила меня, внимательно осмотрела рисунки на запястьях, и подняла на меня плутоватый взгляд. Я не Селеста. Притаилась, словно мышка. Уж больно страшно миссар выглядела. Вообще, я иллюзий насчет этой женщины не строю. Только с виду кажется, что безобидная, а во взгляде такая сила, что подкову разогнет, не поднатужившись. Это и к лучшему? Неужели, думаешь, я сразу не поняла? Робко подняла бровь. Как-то страшно даже рот открывать под таким подавляющим взглядом. А сильные пальцы миссар держали мои запястья с нежностью удава. Простите, Шеби, да тебя нам небеса послали. С искренней улыбкой выдохнула миссар и отпустила мои руки. Окажись ты, простолюдинкой с разолей Да хоть. Той же простушкой Шелли. Я бы и тому была рада. Уже не первый раз мне говорят Шеби Что это значит? О! Лицо женщины преобразилось. Она расправила и без того идеальное белое платье и ответила. Это чистый сосуд, готовый воспринять магию мужа. Что, простите, воспринять? Ты способна родить ребенка, необремененного рецессивными способностями чистого. Только тьма, ну и два-три побочных дара, отмахнулась женщина несущественно. Они могут отмереть при должном усердии. Даниэль достиг на этом поприще серьезных успехов, но хватит. Времени и правда мало, ты страшная Соня. Придется отвыкать. «На душ десять минут, не больше!» — скомандовала женщина и, всучив мне махровое полотенце, втолкнула в туалетную комнату. Ничего не поняла, но душем не побрезговала.